Юрий Пастернак Однажды на вопрос «Батюшка, ну почему вы не скажете, как поступить?» Последовал ответ «Тогда я сразу кончусь, как священник. Я только показываю, где левый берег, где правый, но решать вы должны сами». Священник Иоанн Пентьковский «Что мне запомнилось в характере отца Александра?» Это то, что он дорожил временем. Он всегда был занят, но никогда не суетился. Он никогда не перекладывал дела, требы на меня. Он всегда старался делать сам то, что мог, что считал нужным как священник, не как настоятель, а именно как священник. Отец Александр был внимательным. Когда он возвращался из какой-нибудь поездки, всегда привозил мне сувенир или книгу. Он старался меня утешить, потому что я перешел во вторые священники из настоятелей. Как-то раз прохожу мимо его комнаты, а там его ждут для беседы люди, он мне и говорит, «Отец Иоанн, не печалься, будут и у тебя духовные чада». Этими простыми словами он старался поддержать меня, хотя никакой зависти у меня не было. Но он, видимо, хотел, чтобы я чувствовал себя внутренне свободным. И даже когда отец Александр представлял меня кому-нибудь, то говорил – «Вот этот батюшка — художник, иконописец, реставратор. То есть не просто священник, который совершает только церковную службу, а человек, который может еще что-то делать помимо службы». Ольга Полянская «Как-то я подошла к отцу Александру с просьбой благословить меня на работу, а сына помочь устроить в детский сад». Он подумал и отказался, объяснив свой отказ тем, что моим мальчикам нужно заниматься. «Тебе будет трудно, но вырастет очень хороший человек. Но ты должна быть рядом, а иначе будет Пугачев». И сам рассмеялся от этого сравнения, а потом еще раз сказал. «Из ребенка может получиться толк, но только в том случае, если твое материнство станет для тебя самым важным делом». «А что ж ты хочешь? Это и есть настоящее материнство». На это я ему все-таки возразила. «Но тогда нам не на что будет жить, и ребенку нечего будет есть». Отец Александр удивленно поднял брови и сказал, «Ну, этот вопрос мы решим». Он запустил руку в глубокий карман своей рясы и достал сложенные пятьдесят рублей. На эти деньги мы могли прожить месяц. Я тогда еще не очень освоилась в храме и вместо благодарности возмутилась и начала категорически отказываться. «Что вы? Я совсем не для этого вам сказала». Он еще больше удивился и, как было для него характерно, поднял глаза вверх, к небу. Небо будто преклонилось, повеяло тихим ветром, усилилось чувство божественного присутствия. И когда он повторно протянул мне эти же пятьдесят рублей, мне стало легко принять их от него, как от близкого друга». «Я тебе всегда во всем помогу», — сказал он медленно и четко. София Рукова «Отец, дорогой отец!» — плача говорила я отцу Александру в его кабинете на следующий день после погребения моего дорогого спутника на кладбище рядом с церковью, где я была в то время регентом хора. «Я не могу больше петь, не могу жить!» «Так...» Он серьезно взглянул мне в лицо. «Я могу сейчас уложить вас на этом диване. Знаете, что будет?» «Я умру!» Вопреки ожидаемой мною реакции он печально кивнул. «Да, а потому идите на клирос. Кроме вас пока некому. Идите машите рукой, показывайте, что петь. Плачьте и машите рукой». И я поплелась на клирос. Ирина Рязанова Отец Александр рассказывал, вернулся я к себе после литургии, и такое озарение, встал на молитву, вдруг дверь приоткрывается и просовывается рожица, старушка, батюшка, я вам огурчик принесла, пришлось встать и выйти, она же не просто пришла, у нее разговор. Отец Александр говорил, за каждого человека, которого я крестил, я отвечаю. Прихожанка пожаловалась отцу Александру, что наделяет им с подругой мало внимания. Они были верующими с большим стажем. «Я приближаю к себе тех, кто не может идти сам». Олег Степурко «Батюшка после освещения нашей квартиры обратился ко всем присутствующим». — Ну, поздравляю вас. Сейчас я бы хотел пожелать маленькой Лене, ее братцу и ее сверстникам, чтобы они были не просто нашими детьми, чтобы у них возникла какая-то внутренняя общность. Вот я подумал совсем недавно, глядя на Иру, Розину дочку. Еще немножко, и она будет одной из вас. — Сколько ей сейчас? — Восемь. — Значит, через восемь лет вы все еще будете в цвету, а она будет уже девушкой. Но это все в порядке вещей. Понимаете, у нас уже возникает второй этаж из наших детей и наших внуков. Как вы все убедились, довольно трудно что-то детям передать, что-то в них вложить. Но, тем не менее, это необходимо. По крайней мере, мы все очень этого желаем, молимся об этом, надеемся на это. Есть одно мудрое наблюдение, старинное, что все закладывается в детей с малолетства. Успеем? Хорошо. Нет? Нет. Если заложено с малолетства, значит, даже если потом ребенок уедет куда-нибудь на сторону, далече, потом это всплывет, и возвращение к Богу будет для него возвращением к детству, возвращением к лучшему, тому, что сохранило его подсознание. Да, и поскольку почти у всех из вас дети маленькие, это надо помнить. Это не воспитание, а что-то другое. Я назову это питанием. Питанием, потому что есть органическая взаимосвязь между родителями и детьми. Именно сейчас. Потом вырастают отдельные люди, обособленные как-то. Сейчас все это перекачивается. Вот если сумеете перекачать, дай бог, дай бог, чтобы так было. Во всяком случае, это возможно. Очень хотелось бы, чтобы они духовно росли, и вы видели, как они растут. А то, чего человек очень хочет, а тем более действительно стремится, это почти всегда исполняется, если об этом думать, на это нацелиться, очень желать, а потом сделать знак рукой. Однажды отец Александр собрал актив прихода и неожиданно выступил с такой речью. В нашей стране очень трудно проявить себя и реализовать свой творческий потенциал. Есть опасность сделать церковь таким средством для самореализации. Нельзя быть профессиональным верующим. Нельзя прятать свою несостоятельность за Евангелие. Церковь не может из цели превратиться в средство. Отец Александр не одобрял людей, которые, обратившись, бросили писать диссертации и шли работать с сторожами. Помню его фразу. Не знаю, как они там охраняют социалистическое имущество, но церковь никогда не отвергала и не боялась мысли и знания. «Во сия и свет разума» поется в рождественском тропаре. Андрей Тавров, Суздальцев Помню, как отца Александра спросили во время одной из его лекций, почему он не принимает участие в политической жизни страны. Почему его приглашали на встречу с американским президентом Рейганом, который в то время посетил Москву, а он не пришел? А вот Глеб Якунин пришел. Он тогда ответил полушутя, что отец Глеб уже ввязался в политику, и теперь ему нужно все время быть на виду, и что собственную задачу и цель своей деятельности он видит в другом. «У меня есть мой приход», — сказал отец Александр. «Это главное в моей жизни».